53-е. Голдинг. Лагерь спасения, 17 августа 1848 год. 22-летний Роберт Голдинг вбежал в лагерь спасения сразу после заката в четверг 17 августа. Взволнованный, дрожащий и едва ли в состоянии внятно изъясняться от возбуждения. Помощник капитана Роберт Томас перехватил парня у палатки Кразье. Голдинг. Я думал, вы находитесь на льду с группой мистера Дэва. Да, сэр, я я я там мистер Томас. Ну, то есть был там. Что, Дэва уже вернулся? Нет, мистер Томас. Мистер Дэв отправил меня назад с сообщением для капитана. Можете доложить мне? Да, да, сэр. То есть нет, сэр. Мистер Дэв велел доложить только капитану. Одному капитану. Прошу прощения, сэр. Благодарю вас, сэр. Что здесь за шум, чёрт побери? спросил Кразее, вылезая из палатки. Голдин повторил, что получил от старшего помощника приказ передать сообщение одному только капитану. Извинился, забормотал что-то невнятное и пошёл вслед за Кразее прочь от палаток к выстроенных по кругу. Теперь объясните мне, что происходит, Голдин? Почему вы не с мистером Дева? С ним и разведывательным отрядом что-нибудь случилось? Да, сэр, ну, то есть, нет, капитан. И я имею в виду, кое-что действительно случилось там на льду, сэр. Я при этом не присутствовал. Нас оставили охотиться на тюленей, сэр. Фрэнсиса Покока, Джозефуса Джиттера и меня. А мистер Дэвис, Робертом Джонсоном, Биллом Марком, Томом Тендменом и остальными вчера пошёл дальше на юг. Но вечером они вернулись. В смысле, только мистер Дэв и ещё двое. Через час после того, как мы услышали выстрелы. Успокойся, малый. сказал Кразе, кладя руки на плечи трясущегося Голдена. "Передай мне сообщение мистеру Деву слово в слово, а потом расскажи, что ты видел." "А они оба мертвы, капитан. Оба. Я видел одно тело, его привлекли на диэли, сэр. Она страшной изуродована, но вот второго я не видел." "Кто они оба?" резко спросил Кразе, хотя по слову "она" уже догадался о части правды. "Леди безмолвная и чудовище, капитан. «Эскимоская девка и обитающее во льдах существо. Я видел ейное тело, а вот его он его не видел. Мистер Дева сказал, что оно лежит рядом с проливом в миле от места, где мы стреляли тюленей, и велел привезти вас и доктора, чтобы вы увидели, сэр». «Рядом с проливом?» — переспросил Каразье. «С проливом открытой воды во льдах?» «Да, капитан, я его еще не видел, но...» Именно там лежит труп чудовища. По словам мистера Дева и Толстика Уилсона, который был с ним и тащил, волочил по льду одеяло. Точно, с анни, сэр. Безмолвная она лежала на одеяле, понимаете, вся изуродованная и и, и мёртвая. Мистер Дева сказал, что я, чтобы я привёл вас и, и доктора, и больше никого, и чтобы никому больше не говорил. Иначе он прикажет мистеру Джонсону выпроть меня, когда вернётся. — А зачем нужен доктор? — спросила Каразия. — Кто-нибудь из людей пострадал? — Думаю, да, капитан, хотя не уверен, они... — Все еще там, у дыры во льду, сэр. Покок и Джиттер пошли обратно на юг с мистером Дева и толстяком Аликсом Уилсоном. Так велел мистер Дева, а меня он отправил обратно в лагерь и велел привезти вас и доктора, и, и больше никого, и сказал никому более не говорить. — Пока мест... Ах да, и чтобы доктор прихватил свою сумку с ножами и прочими инструментами. И, возможно, несколько ножей побольше, чтобы разрезать тушу чудовища. Вы слыхали ружейные выстрелы и нынче вечером, капитан? Мы с Пококом и Джитером слыхали, а мы находились по меньшей мере в миле от полыньи. Нет, сквозь постоянный треск и грохот чертова льда мы не смогли бы расслышать ружейные выстрелы, раздававшиеся на расстоянии двух миль, сказал Кразье. Подумай хорошенько, Голдинг, почему именно... Мистер Дэва велел привезти только меня и доктора Гудсера. Что бы мы увидели, что бы там ни было. Он сказал, что абсолютно уверен, что чудовище мертво. Но мистер Дэва сказал, что оно совсем не такое животное, как мы думали, капитан. Он сказал... Я не помню точно, как он выразился. Но мистер Дэва говорит, что это все меняет, сэр. Он хочет, чтобы вы и доктор увидели зверя и узнали, что там случилось, прежде чем все остальные в лагере узнают. Так что же всё-таки там случилось? настойчиво спросил Крази. Голдинг потряс головой. Я я не знаю, капитан. Мы с пококом и джитром охотились на тюленей, сэр. Одного подстрелили. Капитан. Но он соскользнул в свою дыру в льду, и мы не смогли до него добраться. Мне очень жаль, сэр. А потом мы услышали выстрелы на юге. А немного погодяше, сейчас может быть, появляться мистер Дэвис с Джорджем Каном, у которого всё лицо в крови. И столстиком Уилсоном. Уилсон волочил по льду одеяло с телом леди Безмолвной, и она вся разорвана на куски. Только нам надо поспешить, капитан, пока луна светит. Действительно, ночь сегодня выдалась на редкость ясная. После огня на красного заката Кразее как раз вынимал свой секстант, собираясь определить координаты лагеря по звёздам, когда услышал шум у палатки. И огромная, полная, бело-голубая луна только что взошла над айсбергами. в нагромождении льда на юго-востоке. Зачем идти ночью, спросил Крази. Разве дело не может подождать до утра? Мистер Дев говорит, что не может, капитан. Он велел вам кланяться и просить, чтобы вы сделали милость взять с собой доктора Гуцсера и пройти 2 мили. Здесь не больше 2 часов хода, даже со всеми ледяными стенами. Чтобы посмотреть, что там такое у полудня. Хорошо, сказал Крази. Пойди передай доктору Гуцеру, чтобы он явился ко мне, прихватив свою медицинскую сумку и одевшись потеплее. Я буду ждать вас двоих возле лодок. Голдинг вывел четырёх мужчин на лёд. Разия проигнорировал просьбу Дева прийти только с одним врачом и приказал боцману Джону Лейну и трёмному старшине Уильяму Голдерду отправиться с ними, вооружившись дробовиками. Провёл через скопление айсбергов и ледяных валунов, через три высокие таросные гряды и наконец через лес цираков, где обратный путь Голдингов лагерь был отмечен не только его следами, но также воткнутыми в снег бамбуковыми палочками, которые они везли с прочим грузом от самого террора. Двумя днями раньше группа Дева взяла с собой изрядное количество таких вешек, чтобы отмечать путь и обозначать наиболее проходимые места среди нагромождений льда на случай, если они найдут открытую воду и впоследствии поведут к ней людей с лодками. Луна светила так ярко, что все предметы отбрасывали четкие тени. Даже тонкие бамбуковые палочки походили на стрелки лунных часов, отбрасывающие чернильно-чёрные штрихи теней на бело-голубой лёд. В течение первого часа тишину нарушали лишь тяжёлое дыхание мужчин, скрип снега под башмаками да треск льда повсюду вокруг. Потом Кразье спросил: "Ты уверен, что она мертва, Голдин?" "Кто, сэр?" Раздражённый вздох капитана обратился облачком ледяных кристаллов, искрящимся в лунном свете. Сколько особей женского пола насчитывается в округе, чёрт возьми? Леди безмолвная, разумеется. О да, сэр, парень хихикнул. Она мертва, всё в порядке, у неё всейки оторваны напрочь. Капитан бросил на него свирепый взгляд. Они спустились с очередной низкой гряды и вступили в тень высокого айсберга, блестящего голубым светом. Но ты уверен, что это леди безмолвная? Это не может быть другая боригенка. оказалось вопрос о задачал Голдинга. А ну разве здесь есть другие, искимосский капитан Крази потряс головой и знаком велел парню идти дальше. Они достигли полонии примерно через полтора часа после выступления из лагеря. "С твоих слов я понял, что полония находится дальше", сказал Крази. "Я и досюда-то не доходил раньше", сказал Голдинг. "А когда мистер Дева нашёл чудовище, э я охотился на тюленей вон там. Он неопределённо махнул рукой, указывая назад и влево от отверстия в тонком льду, возле которого они сейчас стояли. "Вы сказали, что кто-то из людей ранен?" спросил доктор Гудсон. "Да, сэр, у Толстика Алекса Уилсона всё лицо было в крови." "По-моему, ты говорил, что лицо было окровавлено у Джорджи Канна," сказал Крази. Голдинг энергично поматал головой. "Нет, капитан, у Толстика Алекса Уилсона Это была его кровь или чья-то ещё? спросил Гутсер. Не знаю, ответил Голдинг с неожиданными раздражёнными нотками в голосе. Мистер Дево просто велел сказать вам, чтобы вы прихватили свои инструменты. Я так понял, что кто-то ранен. Раз вы понадобились мистеру Дево. Что ж, здесь нет никого, сказал боцман Джон Лей, осторожно обходя палубню и мершую не более 25 фунтов поперечнике. И пристально вглядываясь сначала в чёрную воду в 8 футах ниже поверхности льда, а потом в лес сираков, обступающих их со всех сторон. Где они? Кроме тебя с мистером Дэва было ещё восемь человек, когда они покидали лагерь Голдинг. Э, я не знаю, мистер Лэйн. Он велел мне привести вас именно сюда. Трёмный старшина сложил урта Ладоня рупором и крикнул: "Эггей, э мистер Дэва! Эггей! Эггей!" откуда-то справа донесся ответный крик. Голос звучал невнятно, приглушенно, но явно возбужденно. Знаком велев Голдингу следовать за ним, Кразье углубился в лес сираков 12-футовой высоты. Ветер, пролетающий между ледяными башнями затейливых очертаний, протяжно и жалобно стонал, и все они знали, что края у сираков острее и тверже большинства корабельных ножей. Впереди На за этом лунном светом участке ровного льда между сироками стояла тёмная человеческая фигура. "Если это дева", прошептал Лен капитан. "Значит, он потерял восьмерых своих людей. Кразие кивнул. "Джон, Уильям, вы двое идите вперёд, медленно. Держите дробовики наготове, со взведёнными курками. Доктор Гутсер, будьте добры, остаться здесь со мной. Голдинг, ты тоже ждёшь здесь. Слушаюсь, сэр. прошептал Уильям Годдард. Он и Джон Лейн стянули зубами рукавицы, скинули ружья, взвели один из двух курков на своих двустволках и осторожно двинулись к залитому лунным светом открытому пространству между сираками. Огромная тень выступила из-за последнего сирака и со страшной силой сшибла головами Лейна и Годдарда. Оба мужчина рухнули на лед, точно коровы под кувалдой мясника на скотобойне. Другая темная фигура, не весть откуда появившаяся, Сбил окразей с ног ударом по затылку, заломил ему руки за спину, когда он попытался встать, и приставил онежь к шее. Роберт Голдинг схватил доктора Гуцсера и поднёс длинный нож к горлу врача. "Не двигайтесь, доктор", прошептал парень. "Или я сам вас маленько прооперирую". Громадная фигура подняла Годерда и Лэйна за шиворот и поволокла на открытое пространство. Носки их бушлатов чертили борозды на снегу. Из-за сираков вышел третий человек. Подобрал дробовики Годдерда и Лейна. Один отдал Голдингу, а другой оставил себе. "Давай туда", сказал Ричард Эйлмор, делая знак двустволкой. С попрежнему приставленным к горлу ножом, зажатым в руке неясной фигуры, в которой теперь Крозье по запаху опознал Лодари и выпивоху Джорджа Томпсона. Капитан встал и подгоняемый толчками, спотыкаясь, вышел из тени сираков и двинулся к человеку, стоящему в лунном свете. Магнус Менсен бросил тело Лейна и Годдерда на лёд перед своим хозяином Корнелиусом Хики. Они живы, прохрипел Кразье. Томсон по-прежнему заламывал капитану руки за спину, но теперь, когда на пленника были направлены дула двух дробовиков, отнял нож от горла. Хики наклонился, словно собираясь осмотреть мужчин, и двумя плавными лёгкими движениями перерезал обоим горло ножом, внезапно появившимся у него в руке. Теперь уже не живы. Мистер Великий и Всемогущий Кразие, сказал помощник нападающего. Кровь, хлеставшая на лёд, казалась чёрной в лунном свете. Именно таким способом ты и зарезал Джона Ирвинга, спросил Кразие дрожащим от ярости голосом. Да пошёл ты, сказал Хики. Кразие посмотрел волкам на Роберта Голдинга. Надеюсь, ты получишь свои 30 серебренников. Голдинг хихикнул. "Джордж", обратился помощник нападающего к Томсону. стоявшему за капитаном. Кразие носит пистолет в правом кармане шинели. Вытащи его. Дики, принеси мне пистолет, если Кразие шевльнётся, убей его. Томсон вынул пистолет, в то время как Элмор держал капитана под прицелом присвоенного дробовика. Потом Элмор приблизился, взял пистолет и коробку патронов, найденную Томсоном, и попятился прочь, снова подняв дробовик. Он пересек залитое лунным светом пространство и отдал пистолет Хикки. Все эти неизбежные горести и беды существования, внезапно сказал доктор Гутсер, зачем людям добавлять к ним новые? Почему представители нашего вида всегда должны принимать на себя полную меру страданий, ужаса и бренности существования, предначертанных Богом, а потом усугублять своё положение? Вы можете ответить мне на этот вопрос, мистер Хикки? Помощник канапатчика Менсон, Элмер Томсон и Голдин уставились на врача так, Словно он вдруг заговорил на арамейском. То же самое сделал и другой единственный живой человек здесь, Фрэнсис Крозье. Что тебе угодно, Хики? спросил Крозье. Убить ещё несколько порядочных людей с целью запастись мясом для похода? Мне угодно, чтобы ты заткнулся к чёртовой матери, а потом умер медленной и мучительной смертью, сказал Хики. Роберт Голдинг зашёлся идиотическим смехом. Стволы дробовика у него в руках выбили барабанную дробь на спине Крази. "Мистер Хикки", сказал Гуцэр. "Вы же понимаете, что я никогда не стану помогать вам расчленять тела моих товарищей по плаванию". Хикки оскалил мелкие зубы, блеснувшие в лунном свете. "Станешь, доктор, и я ручаюсь, или увидишь, как мы станем резать тебя по кусочку и скармливать тебе твоё собственное мясо". Гуцэр ничего не ответил. «Том Джонсон и другие найдут вас», — сказал Кразье, не на миг не сводивший пристального взгляда с лица Корнелиуса Хики. Помощник конопальщика расхохотался. «Хе-хе-хе! Джонсон уже нашел нас, Кразье! Вернее, мы нашли его!» Он повернулся назад и поднял со снега джутовый мешок. «Как ты там всегда называл Джонсона, Кразье? Своей надежной правой рукой? Вот она!» Он подкинул в воздух окровавленную правую руку, отрубленную по локоть, и пронаблюдал за тем, как она падает у ног Кразье. Кразье не посмотрел на нее. Ты жалкий кусок дерьма, ты полное ничтожество, и всегда был ничтожеством. Лицо Хики исказилось, словно под действием лунного света он превращался в некое существо, не принадлежащее к роду человеческому. Его тонкие губы растянулись, обнажив мелкие зубы. Каковую жуткую гримасу все прочие видели лишь у цинготных больных в предсмертные часы. В глазах его отразилось нечто большее, чем безумие, нечто большее, чем просто ненависть. «Магнус», — сказал Хики, — «за души капитана! Медленно!» «Хорошо, Корнелиус», — сказал Магнус, и тяжко и поступью двинулся вперед. Гудсор попытался броситься навстречу Верзиле, но Голдин крепко держал его одной рукой, а другой приставлял дробовик к затылку. К разье не шевельнулся, пока великан неуклюже шагал к нему. Когда тень Магнуса упала на Крозе и державшего его Джорджа Томсона, последний слегка отшатнулся, и одновременно с ним Крозе тоже немного поддался назад, а потом резко дёрнулся вперёд. Рывком высвободил левую руку и засунул её в левый карман шинели. Голдинкидван не спустил курок дробовика и не нароком не снёс гуцуру полчелипа. Так сильно он испугался, когда карман капитанской шинели вдруг полыхнул ярким пламенем, и приглушённый грохот двух выстрелов прокатился по льду. и отразился эхом в лесу сераков. "Ой!" сказал Магнус Менсен, медленно поднимая руки к животу. "Чёрт побери!" спокойно сказал Крази. По неосторожности он выстрелил из обоих стволов двузарядного пистолета. "Магнус!" выкрикнул Хикки, бросаясь к великану. "Капитан, кажись, капитан подстрелил меня, Корнелиус," проговорил Магнус смущённым и слегка неудоменным голосом. «Гуцер!» — крикнул Кразье, пользуясь всеобщим замешательством. Капитан резко повернулся кругом, ударил Томпсона в пах коленом и вырвался. «Бежим!» Врач попытался. Он дергался, отбивался и уже почти высвободился из схватки Голдинга, когда более молодой и сильный парень под сечкой повалил противника ничком и крепко уперся в спину Гуцера коленом, ровно крепко прижав к его затылку стволы дробовика. Кразье прыжками несся к сирокам. Хики спокойно взял у Ричарда Эйлмора дробовик, прицелился и выстрелил из обоих стволов. Верхушка сирокара раскололась и осыпалась ровно в тот момент, когда Кразе упал на живот, проскользив по льду и собственной крови. Хики отдал дробовик обратно Эйлмору и торопливо расстегнул куртки и жилет Магнуса, разорвав рубахи и грязную нательную фуфайку. Мне не очень больно, пророкотал Магнус Менсон. Скорее, щекотно. Голдин подтащил к нему Гуцура, подгоняя пенками и толчками. Врач надел очки и обследовал два пулевых отверстия. Э, я не уверен, но мне кажется, две мелкокалиберные пули не пробили слой подкожного жира мистера Магнуса, не говоря уже о слое мышечной ткани. Боюсь, здесь всего лишь две незначительные поверхностные раны. Теперь я могу осмотреть капитана Кразея, мистер Хикки. Хикки рассмеялся. "Карнелиус!" крикнул Эйльмар. Крази, оставляя за собой кровавый след, поднялся на четвереньки и пополз к Сиракам, в густую тень от Сираков. Потом он с трудом встал на ноги и шатаясь, как пьяный, подошёл к ледяным башням. Голдин хихикнул и вскинул дробовик. "Нет!" крикнул Хикки. Он вытащил из кармана бушлата большой пистолет Крази и тщательно прицелился. В 20 футах от Сираков Крази посмотрел назад через плечо. Хикки выстрелил. От удара пули Кразе крутанулся на месте и упал на колени. Тело его обмякло, но он напряг силы и упёрся рукой в лёд, пытаясь встать. Хики сделал пять шагов вперёд и снова выстрелил. Кразе повалился навзничь и распростлался на спине с поднятыми коленями. Хики сделал ещё два шага и снова выстрелил. Одна нога Кразе дёрнулась в сторону и вытянулась на льду, когда пуля пробила коленную чашечку или мышцы под ней. Капитан не издал ни звука. Корнелиус, милый, Магнус Менсен говорил хнычущим тоном ребёнка, набившего себе шишку. У меня живот начинает болеть. Тики повернулся кругом. Говорит, сэр, дай ему что-нибудь от боли. Врач кивнул. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо, очень напряжённо и совершенно бесстрашно. У меня с собой целая бутылка доверного порошка, порой называемого кокаином. Я дам его Менсону. Весь, коли вам угодно, вместе с настоем мандрагорового корня, опием и морфином. Это снимет любую боль. Он полез в свою медицинскую сумку. Хики поднял пистолет и наставил врачу в левый глаз. Если это твоих лекарств, Магнус, хотя бы стошнит, и уж тем более, если ты сейчас вытащишь из своей поганой сумки скальпель или любой другой режущий инструмент. Клянусь богом, Я отстрелю тебе яйца и не дам тебе умереть, пока ты не сожрёшь их. Ты понял, доктор? Я понял, сказал Гуцэр. Но все мои последующие действия обусловлены клятвой Гиппократа. Он извлёк из сумки пузырёк с мёрной ложкой и налил в него немного жидкого морфина. Выпейте это, обратился он к Верзилю. Спасибо, доктор, прогудел Магнус Менсен. Он заглотил лекарство. «Корнелиус!» — крикнул Томпсон, указывая рукой. Хоразье исчез. Кровавая полоса тянулась к сирокам. «Эх, чёрт!» — с вздохом сказал помощник конопатчика. «Этот козёл доставляет больше хлопот, чем заслуживает». «Дикий, ты перезарядил ружьё?» «Так точно!» — откликнулся Эйлмор, поднимая дробовик. «Томпсон, возьми запасной дробовик, что я принёс, и оставайтесь здесь с Магнусом и врачом. И если добрый доктор сделает что-нибудь, что тебе не понравится, хотя бы пёрнет без спроса, отстреляй ему яйца. Томсон кивнул. Голдин хихикнул, хихикнув со своим пистолетом и вооружённой дробовиками Голдин к Сейлмером медленно пересекли залитое лунным светом открытое пространство, а потом, двигаясь гуськом, осторожно вступили в лес Сераков, отбрасывающий густые тени. Может статься здесь его будет трудно найти, прошептал Эйлмер. Когда они вступили в воскрещённый чёрными тенями и полосами лунного света ледяной лес. "Я так не думаю", сказал Хики, указывая на широкий кровавый след, который тянулся прямо вперёд между ледяными башнями подобием азбуки морза. "У него остался маленький пистолет", <пишись> прошептал Эймер, крадучись, переходя от сирака к сираку. "Насрать на него и насрать на его пистолетик", сказал Хики, широко шагая прямо вперёд, немного подскальзываясь на льду и крови. Голдин громко фыркнул. Насрать на него и на его пистолетик. На распев повторил он и снова захихикал. Кровавый след обрывался с 40 футов и дальше у края чёрной поленьи. Хики бросился вперёд и уставился вниз. Ги горизонтальные красные полосы превращались в вертикальные, тянущиеся вниз по отвесной восьмифутовой стенке ледяной плиты. Пропади все пропадом к чертям собачьим, проорал Хики, раскачивая взад вперёд Я хотел напоследок пустить пулю в физиономию великого капитана, глядя ему в глаза, чёт боевого побрата. Он лишил меня такого удовольствия. Э, гляньте, мистер Хики, сэр, хихикнул Голдин. Он показал пальцем на предмет, похожий на человеческое тело, плавающее лицом вниз в тёмной воде. "Это всего лишь поганая шинель", сказал Элмер, осторожно выступая из тени со скинутым дробовиком. "Сволишь поганая шинель", повторил Роберт Голдинг. "Значит, он потонул", сказал Элмер. "Не пора ли нам убираться отсюда, пока Дева или ещё кто-нибудь не пришёл на звук выстрела? До нашей стоянки 2 дня пути, а нам ещё нужно разделать трупы перед уходом. Никто пока никуда не уходит", сказал помощник нападачика. "Возможно, Крази ещё жив?" "Весь израненный и без шинели", спросил Элмер. "И посмотри на шинель". Карнелиус. Друя пронесла её в клочья. Возможно, он ещё жив. Мы должны убедиться так это или нет. Возможно, его тело всплывёт на поверхность. И что ты собираешься делать? спросил Элмер. Полить по мёртвому телу? Хики резко повернулся и свирепо посмотрел на него, заставив гораздо более высокого Элмера попятиться. "Да!" сказал Карнелиус Хики. "Именно это я и собираюсь сделать". Обращаясь к Голдингу, он пролаял: «Приведи сюда Томпсона, Магнуса и врача. Мы привяжем доктора к одному и сироков, и ты будешь присматривать за Магнусом, и я разрезать Лейна и Годдарда, но удобные для переноски куски, пока Эйлмор, Томпсон и я обыскиваем окрестности». «Я буду разрезать?» — сключал Голден. «Но вы же сказали мне, что именно для этого мы захватываем Гудсера, Корнелиус. Это он должен разделывать трупы, а, а не я». В будущем свежеванием мертвецов будет заниматься Гуцар. «Бобби», — сказал Хики, — «сегодня это придется сделать тебе. Мы не можем доверять доктору Гуцару, покуда не отведем его к нашим людям и не окажемся во многих мелях отсюда. Будь хорошим мальчиком, приведи доктора и привяжи к сироку, покрепче, с самыми надежными узлами. И вели Магнусу приточить сюда трупы, чтобы ты смог заняться ими. И возьми ножи из сумки Гуцара, а также резаки и плотницкую пилу, которые я принес в мешке. «Ах, ладно!» — сказал Голдин. «Но я бы лучше пошел на поиски!» Он поплелся прочь. «Капитан потерял должно быть добрую половину крови, пока дополз до сюда от места, где ты всадил в него несколько пуль, Корнелиус», — сказал Эйлмар. «Если он не бросился в воду, он не мог никуда спрятаться, не оставив кровавого следа». «Ты совершенно прав, дикий голубчик!» — сказал Хики со странной улыбкой. Положим, полси, он ещё может, но остановить кровотечение из таких ран точно не в силах. Мы будем искать покуда не убедимся, что он либо потонул, либо подох от потери крови где-нибудь среди сераков. Ты начнёшь поиски вон оттуда, с южного края Полени, и я смотрю всё к северу от неё. Будем двигаться по часовой стрелке. Если увидишь какой-нибудь след, хотя бы маленькую капельку крови, хотя бы крохотную вмятину на снегу, останавливайся и кричи. Я присоединюсь к тебе. И будь осторожен. Нам не нужно, чтобы полудохлый ублюдок выскочил из стены и схватил один из наших дробяков. Верно? На лице Илмера отразились удивление и тревога. Ты действительно думаешь, что у него остались достаточные силы, чтобы выкинуть такой номер, когда в нём три пули и заряд дроби, я имею в виду. Без шинели он в любом случае замёрзнет в считанные минуты. Сейчас холодает, и ветер крепчает. Ты действительно думаешь, что он притаился в засаде, Корнелиус? Хики улыбнулся и кивнул в сторону чёрной полыни. Нет, я думаю, он отдал концы и утонул там, но мы должны убедиться. Мы не уйдём отсюда, пока не убедимся, даже если нам придётся искать до рассвета. В конечном счёте они искали 3 часа при свете восходящей и потом заходящей луны. Не возле полыни, не среди сираков, ни на открытых ледяных полях за сираками, ни на высоких торосных грядках к северу. Югу и востоку не оказалось никаких следов, ни капель крови, ни отпечатков башмаков, ни борозд на снегу. Роберту Голдингу потребовалось полные 3 часа, чтобы разрезать тела Джона Лейна и Уильяма Годдерда на куски нужного размера. Но всё равно парень справился с делом без толкова и развёл жуткую грязищу. рёбра, кисти, ступни и части позвоночника валялись на льду вокруг него, словно он находился в эпицентре взрыва на Скотабойн. Сам молодой Голдинг так измазался в крови, что к тому времени, когда Хики и остальные вернулись, Элмер, Томсон и даже Магнус Менсен отарапело уставились на него. И Хики долго и безудержно смеялся. Они набили джутовые мешки и сумки мясом, завёрнутым в куски непромокаемой промасленной ткани, которые принесли с собой. Но кровь всё равно просачивалась из них. Они отвязали Гуцсара, дрожавшего от холода и ужаса. "Пора идти, доктор", сказал Хики. Наши ребята ждут нас на льду в 10 милях к западу отсюда, чтобы радушно принять тебя. Мистер Дэвы и остальные пустятся в погоню за вами, сказал Гудс. Нет, не пустятся, с полной уверенностью ответил Корнелиус Хики. Только не сейчас, когда они знают, что теперь у нас по меньшей мере три дробовика и пистолет. Если они вообще когда-нибудь узнают, что мы были здесь, обращаясь к Голдингу, он сказал. Да и нашему новому товарищу по команде мешок, Бобби, пускай тащит. Когда Гутсер отказался взять объёмистый мешок, Магнус Менсен ударом сбил его с ног, едва не переломав рёбра. На третий раз, после ещё двух попыток сучить ему мокрый от крови мешок и ещё двух крепких ударов, врач взял нож. "Пойдёмте", сказал Хитти. "Здесь мы закончили".